Я не стал спорить и направился вслед за парнями к лифту. Спорткомплекс находился двумя этажами выше, на самом высоком, четвертом уровне базы. Внизу были апартаменты Персикова и Ижи с ним, а также центр разработки психотропного оружия. На втором этаже размещались жилые помещения, автостоянка, выход из бункера, склады и медчасть. На третьем учебные классы, системы жизнеобеспечения, электрогенераторы, водяные насосы и фильтры, вспомогательные вентиляторы на воздуха, кухня, несколько служебных кабинетов, в том числе и начальника охраны и еще что-то. А на четвертом уровне, помимо бассейна, тренажерного, гимнастического залов, бани и теннисных кортов имелся запасной выход наверх. На вершину каменистого холма, в чреве которого размещалась база, а также закрыта площадка для вертолета с автоматическим перекрытием вверху, с высоты птичьего полета, сливающимся с общим карпатским ландшафтом. Всего этого я пока не знал. Мы вошли в лифт, поднялись на два этажа и, пройдя по длинному коридору, оказались в гимнастическом зале. Здесь разминалось несколько человек, среди которых я сразу приметил крепкого смуглокожего армянина, отрабатывающего маваши по большому брезентовому мешку с песком. На теле его обгорели сильные мышцы, проступали крупные капли пота и пульсировали вены. Измятый сто-килограммовый мешок сотрясался под хлесткими, разящими ударами опытного бойца. И я, с интересом наблюдая за единоборством Саркисова с Грушей, пришел к выводу, что очень хотел бы сейчас оказаться на месте спарринг-партнера начальника охраны. Он был серьезный соперник, но гораздо больше я удивился, когда решил внимательно вглядеться в лица двух боксеров, отчаянно молотящих друг друга на расположенном в дальнем конце зала ринге. Их физиономии на две трети скрывались надетыми шлемами, но все-таки я смог в одном из них узнать Яна Францевича, того самого, под чьим чутким руководством в Пярну на меня набросились Соловей с Альбертом, а соперником его был никто иной, как Владимир адольфович Персиков. И оба они вполне прилично работали кулаками. Оказывается, и психиатр-инквизитор... И один из крестных отцов теневой власти регулярно практиковались в облагороженном мордобое под названием бокс. Они тоже заметили меня, как и саркисов. Стоящий за канатами бугай протянул персикову сухое полотенце. Тот же зубами распустил веревки на перчатках, скинул их на ринг, снял защитный шлем и кивнул мне пальцем, ткнув в сторону артака. — Валерий Николаевич, присоединяйтесь. Составьте компанию начальнику охраны, а то он скоро разорвет на части несчастную Машку. — Ничего, я уже выдохся. Отрицательно покачал головой Артак и напоследок, засадив в Машке хороший, Лаукик подошел ко мне. — Вы, Бобров? Саркисов вопросительно взглянул на меня и несколькими жадными глотками допил остатки воды из прозрачной пластмассовой бутылки. Затем жестом приказал убираться вон, пришедшим вместе со мной охранником. — Вы свободны. Ваши хвосты больше ему не нужны, он теперь новый командир. — Верно, говорю, Ара. — Вернее, не бывает. Меня зовут Валерий. — Ну, а мое имя ты знаешь, Ара. Пошли в бассейн, поныряем с вышки. Артак по-приятельски обнял меня за плечи. А потом попьем пивка холодного у меня в конуре. О делах поговорим. У меня день рождения сегодня. Честно признаться, я уже два месяца хотел сделать то, что мне сейчас предложил этот компанейский на вид кавказец Я знал, что старшие командиры пользуются ощутимыми привилегиями, и это еще больше усиливало желание хоть как-то скрасить серость и однообразие последних семи недель заточения в каменном мешке. Поэтому приглашение Саркисова я принял сразу. «Э -э, «Только у меня вид не пляжный», — намекнул я на отсутствие неких принадлежностей одежды. На что смуглокожий Артак громко рассмеялся, и хлопнув меня по плечу, причем так, что я едва устоял на ногах. — Сразу видно, ара, что ты ищет чайник. У нас нет женщин сегодня. Да даже если бы и были, тебе разве можно стесняться? — Ведь ты мужчина. Последнее слово Саркисов произнес с чувством великой гордости за свою принадлежность к сильной половине человечества. «В бассейне не был еще, да?» Я покачал головой. «Сейчас будешь. Вперед!» И Артак первым вышел из зала, на прощание лениво кивнув в сторону снова принявшихся за мордобой начальников. А я еще раз удивился, насколько мои представления о заправилах теневой власти показались далеки от реальности. Мы минули несколько дверей, и, наконец, мой проводник дернул на себя одну из них. Бассейн был самый обычный, со спокойно колыхающейся зеленоватой водой, одной единственной двухметровой вышкой, подвешенным на уровне полутора метров над поверхностью баскетбольным кольцом и чуть ощущаемым запахом хлорки. Он имел метров двадцать в длину и 10 в ширину. Кроме трех сидящих за пластиковым белым столиком возле раздевалки и боевиков, больше никого не было. Парни заметили Саркисова и начали приглашать его вместе выпить пиво. Артак сказал что-то насчет детского времени и пообещал через десять минут прогнать молодцов по комнатам. Но спустя три минуты они исчезли сами, прихватив уже наполовину опустевшую упаковку баночного пива. Слово начальника охраны было законом даже для таких наглых мордоворотов, как эти. — Они из первой колонны, только что с задания вернулись, вот и напиваются, — ответил на мой немой вопрос Саркисов, вешая на крючки в раздевалке мокрую после тренировки одежду. — Я почти ничего здесь не знаю, кроме нескольких комнат на втором этаже и главного кабинета внизу. Ты мне поподробнее рассказывай. Я стянул робу и повесил ее рядом с одеждой артака. Что такое первая колонна? Убийцы. Саркисов будто выплюнул это страшное слово и, почесав шерстяную грудь, пошел к вышке. А я ощутил неприятный холодок, волной пробежавший по моей спине. Кавказец еще раз напомнил мне о том, где я сейчас нахожусь, И кем мне придется командовать уже в ближайшее время? Безжалостными скотами, для которых жизнь человека стоит меньше, чем пустая банка немецкого пива. Чтобы как-то отвлечься от нахлынувших эмоций, я пошел следом за артаком. Забрался по ступенькам на вышку, задержал дыхание и прыгнул вниз, цельно оттолкнувшись ногами от холодного кафельного пола. Бурлящая масса воды в ту же секунду с головы до ног окутала мое тело. Но очень скоро вода вытолкнула меня назад и даже умудрилась самым наглым образом проникнуть в назаклодку, вызвав отвратное чувство горечи на языке. «Ва, Хара! Совсем плавать разучился!» Это было первое, что я услышал после того, как смог более-менее откашляться. Артак звонко смеялся, лежа на спине в двух метрах от меня и шевеля торчащими из воды кончиками пальцев ног. Я как мог отшутился, сказав что-то про отца каменщика и маму у кладчицу в результате чего Саркисов вообще потерял способность к нормальной речи, поперхнувшись отчаянным приступом смеха.